Глава 13. Не спи. Глеб отстранился. Как ты сообразила? поинтересовался он. Мёнгери указала на хуха. Он позвал меня за собой. Глеб наклонился, чтобы погладить финика, но тот отскочил и оскалил клыки. Строгий какой, обиделся Глеб. Ты чего? Я же тебя не обижу. Он дикий, объяснила Мёнгери. Прибился ко мне в пустыне. «Понятно», — Глеб разогнулся. А я думал, он у тебя вместо котика. Ладно. Сейчас надо забрать рюкзак и уходить. Хух и побежал к лагерю. Костер уже догорал, но путникам было не до него. Глеб стал собирать вещи, Приш разглядел на его рубашке кровь. Наверное, от напряжения раны вскрылись, ответил поэт. Пришлось здорово поработать. Но плевать, убираемся поскорее, пока я на адреналине. На адреналине не понял Приш. В общем, нормально. Они погасили огонь. Приш взял мешок Глеба, несмотря на его возражение, затем Мёнгери попросила: "Хухе, выведи нас отсюда". Феник тявкнул, и они последовали за ним. Хухо медленно передвигался по лесу. Его уши смешно топорщились, когда он прислушивался к звукам вокруг. Сейчас окружающее казалось Пришу обычным. Но ощущение взгляда в спину не проходило. Поэтому, когда кусты поредели и впереди показался просвет, все вздохнули с облегчением. Тем более, что наткнулись на ручей. Мёнгери промыла раны поэта и нанесла слой мази. Теперь его шрамы выглядели куда лучше, краснота вокруг них уменьшилась. "Это хорошая мазь", сказала довольная Мёнгери. Траву для нее собирают рядом с рекой Амирук. Кроме одной вешников, за ними надо идти в пустыню. Здесь такие не растут, замотал головой Приш. Они наполнили водой бутылки и бурдюк и поспешили дальше, туда, где виднелась заброшенная дорога. Черная корка на ней покрылась трещинами, словно там прополз огромный червь. От мысли об этом Приша передернула. Зато Глеб обрадовался, заговорил о цивилизации, мол, асфальт подтверждение этому. Пришу пришлось согласиться. До этого он ни разу не слышал о таких дорогах. У них в Тёмногорье или мостовые, или грунтовые тракты. Но иногда еще делают настилы из деревьев, но редко когда. А здесь дорога широкая для автомобилей каких-то механических повозок без лошадей, на которых перемещаются люди. Удивительный мир. Они немного поспорили в какую сторону идти, но к единому мнению так и не пришли. Поэтому решили положиться на хуха. Тот поспешил на юг. Вскоре показались пятиэтажные здания. Приши не знал, что дома бывают такими высокими. На что поэт снисходительно заметил, что это пришне видел небоскребов. Даже название завораживало: — небо". Каково это жить среди облаков? От одной мысли голова кружилась. Мёнгири, кстати, тоже поразилась размером зданий, проронила: "Мой дворец гораздо ниже". Пришу показалось, она рабеет. Зато поэт повеселел, сказал, что город это классно, как будто Приш этого не знает. Глеб объяснил им, что им необходимо купить одежду и еду, а еще спальники, мешки, в которых спят, и палатку, и кучу всего. Приж даже не старался запомнить. пусть у Глеба об этом голова болит. Он про это больше знает. Еще до входа в город Глеб заподозрил неладное. Не может быть, чтобы единственная дорога оказалась настолько разбита. Бетонные столбы повалились. Провода оборваны, он объяснил Пришу и мёнгере, что по ним проходит электрический ток, поэтому лучше не приближаться. Про ток тоже пришлось рассказывать. Впервые поэту не хватало слов. К некоторым вещам настолько привыкаешь, что не задумываешься над тем, как они работают. В городе не было никого: ни людей, ни собак, ни кошек, ни ворон. Лишь ветер негостеприимно хлопал дверями подъездов, домолотил о фасад пустыми рамами. И тишина. Лишь призраки пакетов гоняются друг за другом по пустынным улицам. Да деревья заговорщически перешёптываются между собой. От этого неприятно кололо левый бок. С другой стороны, Хуху не проявлял беспокойства, а на слух Феника можно было положиться. Они зашли в первый же дом. Нигде не заперто, в квартирах ничего не тронуто, ни одного следа, который бы указал, что люди в панике покинули город. Очень странно. Надо найти магазины, предложил Глеб. Нужна теплая одежда, еда и снаряжение в дорогу. В аптеку тоже не лишним будет заглянуть. Ему пришлось руководить остальными, и при Шемёнгере растерялись. Только Хухы любопытничал и лез во все углы. Продуктовом воняло от разложившихся продуктов. Глеб, сожалея, взглянул на витрины, мясо и рыба пропали, а так бы нажарили стейков на вечер. Путники набрали пакеты с кашами, супы, крупы и консервы. Сразу же перекусили, вскрыв несколько банок. Хотелось взять побольше, но Глеб пока был не в состоянии тащить тяжелый рюкзак. Между лопатками так жгло, что он бы многое отдал за обезболивающий укол. Таблетки помогали мало. Наверняка Мёнгери плохо. Кстати, как она терпит? А он не догадался спросить и предложить обезболивающие препараты. балда. Затем отыскали промтоварный магазин. С выбором одежды пришлось повозиться, особенно для Мёнгери. Она ни в какую не хотела примерить джинсы, еле уговорил. А уж с нижним бельем и вообще вышел затык. Девушка так смутилась, что даже Глебу стало неудобно. Хотя вот тоже, все носят трусы, чего стесняться? Главное, что все нашли одежду по размеру и про запас. Утащить бы только ее. С пакетами передвигаться было неудобно, поэтому, посовещавшись, выбрали в соседнем доме трехкомнатную квартиру с работающей газовой плитой. Конфорки горели, уже хорошо. Вода текла, правда, только холодная, и то сначала долго пришлось ждать, пока схлынет ржавчина. А вот света не было. Но это ничего, есть где переночевать. Глеб порылся по шкафам и отыскал свечи. Будет у них романтический ужин. А пока отправились дальше. В аптеке набрали кучу лекарств: от кашля, диареи, температуры и прочего. Венгерка снова удивилась, что люди лечатся белыми кружочками. Но Глеб специально для нее откопал сборы трав, пусть радуются хотя бы чему-то знакомому. Правда, опять возникла неловкая ситуация с прокладками. Но не мог же он не сказать Мёнгере об этом. А затем путники пустились на поиски спортивного магазина. Хотя мог подойти и рыболов. В маленьких городках с этим плохо, но шанс всегда есть. Пришлось дойти до конца города. Под конец Глеб почувствовал, что устал. Ноги почти не сгибались, на лбу выступил пот, хотя температура вверх не ползла. Хорошая масть у Мёнгери. На магазин наткнулись чудом, в доме на окраине. За деревьями даже вывеска была не видна. Просто заглянули туда на всякий случай. Удалось раздобыть газовую горелку с баллоном, термобельё и двухместную палатку. Ещё Глеб отобрал пару складных удочек пригодится. Спальный мешок имелся только один, но хотя бы так. Также взяли туристическую плёнку и рюкзаки для Менгери с Пришем, а ещё котелок, треногу, топорик. У Глеба от сердца немного отлегло. Есть надежда, что в походе они не вымрут сразу, как динозавры от голода и холода. Хотя неясно, как путники все это потащат, но об этом они после подумают. Все же запас карман не тянет. И тут его взгляд наткнулся на надпись. На стене кто-то вывел карандашом неровные буквы: "Не спи". И словно в спину пихнули: "Опасность". Глеб показал на слова остальным. Но пришли ж плечами, пожал". а Амён клевала носом на ходу, сказалась «Бессонная ночь". Они вернулись в квартиру. Глеб зажег свечи и открыл в ванной воду. Сначала хлынула холодная, минут через десять пошла горячая. Вот это чудо. Не пришлось кипятить воду в ведре. Он позвал Мёнгери, пусть она первая помоется, а сам отправился готовить ужин. Заодно научил Приша пользоваться газовой плитой. Тот присвистнул от зависти: "Да чего же легко". Повернул вентиль, чиркнул спичкой и все. Это тебе не печь топить, одни дрова колоть, намучаешься. Сварили макароны и смешали их с тушенкой. У Глеба от голода даже живот свело, до да чего же есть хочется. Как раз Мёнгири из ванны вышла без своего вечного платка, сняла наконец-то. Понятно, что шрамы никого не красят, но от кого прятаться-то? От них с пришим. Глупо, они же не станут отворачиваться или пальцем в нее тыкать. А все же она очень красивая. Как удар под дых, просто сшибает. и Язык становится неповоротливым. Жаль, что Глеб не может больше писать стихи. Иначе бы посвятил ей сразу несколько сонетов. После ужина он последним залез в ванну. При свете свечи здесь все выглядело необычным, таинственным и немного пугающим. Пусть это не бассейн, как у него в квартире. И нет даже циркулирующего душа, но все равно удовольствие. Какое же блаженство погрузиться в горячую воду, хотя бы по пояс, отогреться. Жаль, лечь полностью нельзя. Как же они поздней осенью путешествовать будут? Только одна надежда, что мероприятие надолго не затянется. Приш рассказывал о путниках, дошедших до радуги по темной дороге. Но им-то открылась белая дверь, значит, должно быть легче. Или... Глеб поднял свечу, рассматривая помещение. Бедная, конечно, обстановка. И места мало, и плитка так себе, белая, безо всякого рисунка, к тому же местами отколовшаяся. Кран проржавел, но не в этом счастье. Главное, есть вода, горячая и холодная, и еда, и крыша над головой. И тут, прямо под потолком, он вновь увидел несколько слов. Бойся снов, не спи. И всю расслабленность как корова языком слизнула. О чем это? Он вышел из ванной, Мёнгери уже спала в одной из комнат. Глеб позвал Приша. Пригляди за ней, будет что-то странное, буди, а я подъезд осмотрю на всякий случай. Что-то случилось? сообразил тот. Глеб не стал скрывать. Да, снова надпись про сон. Поэтому станем отдыхать по очереди. А пока жди, я скоро вернусь. Он вышел в подъезд и зажег фонарик. Желтый луч скользил по стене, лестницам. Местами отвалилась штукатурка, Пруть и перил были выломаны и лежали тут же на полу. Глеб поднял один, прут был завязан в узел. И снова знакомые слова на стене, написанные чем-то красным, помадой, что ли. Не спи, сволочь, они приходят через сон. Дальше много непечатных выражений, а на верхнем этаже добавлено вали отсюда.